Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кое не успели мы еще рассказать. На станции в доме смотрителя сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте.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 — Что за беда? — возразила сердитая супруга. — А разве не знаешь приметы? — Какой приметы? Что свист деньгу выживает? — и, и Пахомовна, ну, у нас что свисти, что нет, а денег все нет, как нет. — Да отпусти ты его, Сидорич, дай ему лошадей, да провались он. — Подождет, Пахомовна. — Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие. — О, че, так и есть, вон, скачут!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 «Бог его ведает», — отвечал осмотритель, что — «какой то француз. Вот уж пять часов, как дожидается лошадей, да свищет». Молодой человек заговорил с проезжим по-французски. «Куда я изволить выехать?» — спросил он его. «В ближний город», — отвечал француз. «Оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учителе. Я думал сегодня быть уж на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе». «А кому из здешних помещиков определились вы?» — спросил офицер. господину Троекурову», — отвечал француз. «К Троекурову? Кто такой этот Троекуров? Я слыхал о нем мало доброго. Сказывает, что он барин гордый, своенравный и в обращении со своими домашними. Помилуйте, и вы решились определиться к такому чудовищу? Что ж делать, господин офицер?» Он предлагает мне хорошее жалование. Три тысячи рублей в год, и все готово. У меня старушка-мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание. Из остальных денег в пять лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости. — Знает ли у вас кто-нибудь в доме Троекурова? — Никто, — отвечал учитель. Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей. Офицер задумался. — Послушайте, — прервал офицер. — Что если бы вместо этой будущности... Предложили вам 10 тысяч чистыми деньгами с тем, чтобы сейчас же вы отправились обратно в Париж. Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою. — Лошадь готова, сказал вошедший смотритель. — Сейчас, — отвечал офицер. — выйти вон на минуту. — Я не шучу, — продолжал он по-французски. — Мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги.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 Ночь была темна, небо покрыто тучами, но Мария Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки. Де Форш стоял уже перед нею. «Благодарю вас», — сказал он ей тихим и печальным голосом. «Я был бы в отчаянии, если бы вы не согласились». Мария Кирилловна отвечала заготовленной фразой. «Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности».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 — Вы меня губите, — закричал Дубровский. — Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа, Обещаете, ли вы или нет. — Обещаюсь, — прошептала бедная красавица. Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кирилловна возвращалась из саду. Дом был в движении, на дворе было много народа, у крыльца стояла тройка, и издали услышала она голос Кирилла Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтоб отсутствие ее не было замечено. В зале встретил ее Кирилл Петрович. Гости окружали исправника нашего знакомца и осыпали его вопросами. «Где ты была, Маша?» — спросил Кирилл Петрович. «Не встретила ли ты де Форжа?» Маша на силу могла ответить отрицательно,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 «Где же учитель?» — спросил он у вошедшего слуги. «Нигде не найдутся», — отвечал слуга. «Так соскочь его!» — закричал Тройкуров, начинающий сомневаться. «Покажи мне твои хваленые приметы!» — сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу. А -а -а -а, 23 двадцать года, оно так, да это еще ничего не доказывает. Что ж, учитель?» — «Не найдусь», — был опять ответ.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 Между тем француза не находили. Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывая гром победы, раздавайся. Гости шептались между собой, исправник казался в дураках. Француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, был предупрежден. Но кем и как? Было одиннадцать, и никто не думал о сне. Наконец Кирилл Петрович сказал сердито исправнику. «Ну что? Ведь не досвет уж тебе здесь оставаться. Дом мой не харчевня»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 Что, любопытно, — сказал Тройкуров. Она знакома с ним. Он целые три недели учил ее музыки. Да, слава богу, не взял ничего за уроки. Тут Кирилл Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Мария Кирилловна сидела, как на иголках. Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашелся это очень странным и переменил разговор. Два дня спустя после сего посещения Кирилл Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верейскому. Подъезжая к Арбату, он не мог не любоваться чистыми и веселыми избами крестьян и каменным господским домом, выстроенным во вкусе английских замков. Пространный парк окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца и подал руку у молодой красавицы. Они вошли в великолепную залу, где стол был накрыт.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 Потом они занялись рассмотрением галерей картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснил Марии Кириллне их различные содержания, историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки. Мария Кириллна слушала его с удовольствием. Они пили кофе в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивесельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру, около островов, посещали некоторые из них. Время прошло незаметно, начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой, Самовар их ожидал. Князь просил Марию Кириллу Хозяйничать в доме старого холостяка. Она разливала чай, слушая неистощимые Рассказы любезного говоруна. Вдруг раздался выстрел, И ракетка осветила небо. Князь подал Марию Кириллу шаль И позвал ее и трайкурова на балкон. Перед домом в темноте Разноцветные огни Вспыхнули, завертелись, Поднялись вверх колосьями, пальмами, Фонтанами, посыпались дождем, Звездами угасали,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 Маша остолбенела. Смертная бледность покрыла ее лицо. Князь к ней подошел и с видом тронутым спросил, согласна ли она сделать его счастье. Маша молчала. — Согласна, конечно, согласна, — сказал Кирилл Петрович. Но знаешь, князь, девушке трудно выговорить это слово. Ну, Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы. Маша стояла неподвижно. Старый князь поцеловал ее руку. Вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Князь слегка нахмурился. — Пошла, пошла, пошла, — сказал Кирилл Петрович. — осуши свои слезы и вратись к нам, веселешенька! — Они все плачут при помолвке, — продолжал он, обратясь к Вирейскому, Это у них уж так заведено. — Теперь, князь, поговорим о деле, ну, то есть о преданном. Мария Кирилловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату и дала волю своим слезам. Брак пугал ее, как плаха, как могила. Нет, нет, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского. Тут она вспомнила о письме и жадно бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им. Вечером в десять часов на прежнем месте. Луна сияла, июльская ночь была тиха.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 В этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда они идут замуж не по страсти, а из благоразумного расчета. Что если возьмет он себе в голову сделать счастье вашего вопреки вас самих, если насильно повезут вас под венец, чтобы навеки предать судьбу вашего власть старого мужа, тогда, тогда делать нечего. Явитесь за мною, я буду вашей женою, Дубровский затрепетал.